понимание прочитанного. Процесс чтения неразрывно связан с процессом понимания текста. Разобраться в художественном произведении – это прежде всего понять его. Но что значит понять? Каковы условия понимания? Официальные школьные учебники по литературе подходят к проблеме понимания с совершенно определенных позиций. Существует строго определенная схема, согласно которой должен производиться анализ произведения. Ключевые положения этой схемы сводятся к следующему. Тема и идея произведения, главные образы, пейзаж в произведении и его роль, язык и стиль произведения и так далее. В результате такого анализа Художественное целое расчленяется на части и выносится суд этим частям, но не всегда произведению в целом. Конечно, художник через свое произведение реализует определенную идею. Но нельзя забывать, что выявление смысла, идейного содержания, возможно благодаря знанию специфики данного вида искусства, Эффективность понимания обусловлена особенностями этой специфики, коммуникативной компетентностью. Упражнение. Первое. Для проверки уровня понимания есть простейший способ. После прочтения текста необходимо взять лист бумаги и изложить на нем основные мысли, идеи и факты. Важны также и подробности, отложившиеся в памяти. Сравните свою запись с текстом, оцените качество и объем запоминания всего прочитанного. Регулярность таких самопроверок – залог успеха. Второе. Чтобы проверить качество собственного чтения, необходимо подобрать текст. Прочитайте его сами и постарайтесь поставить несколько вопросов. 7, 10, связанных с содержанием текста. Задайте себе вопросы. Лучше, если это сделает кто-то из близких. Вопросы не должны быть слишком трудными и слишком легкими. Правильные ответы на все вопросы оцениваются в 100%. Приемлемый уровень не ниже 85%.